Глава третья. Первое, что увидела Аня, оказалось полным абсурдом, что заставило её забыть о страхе и сосредоточиться на увиденном. На полу сидел мальчик, подросток лет 14, который одной рукой держал поднятое над головой довольно увесистое кресло, а другой шарил по полу в поисках чего-то очевидно важного для него. И делал он это так самозабвенно, Что у Ани как-то естественно возник только один вопрос. Что ты ищешь? Да вот, спокойно ответил подросток. Зарядку потерял. А потом он поднял глаза на Аню и поставил кресло. Очнулась. Где я? В подвале. Спокойно ответил Юра, усаживаясь в поставленное на пол кресло. Ты в обморок упала. Аня вдруг вспомнила, что с ней произошло перед потерей сознания, и её сотрясло от страха. "Не бойся", спокойно сказал андроид. "Я тебе ничего плохого не сделаю. Это твой подвал". Аня кивнула. "Я просто хотел спрятаться, а здесь замок неплотно запирал двери. Тебя ищет полиция?" в ужасе спросила девочка. "Я не знаю." Опустив голову, ответил Юра. Понимаешь, я мало что помню. Очнулся и уже куда-то мчусь, а в голове голос: "Беги, Юра". "Ты, значит, Юра?" успокаивающе произнесла Аня. "Похоже на то. А что ты дальше думаешь делать, Юра?" "Не знаю", пожал плечами подросток. "Ты меня нашла, значит, я больше здесь" Не в безопасности. Попробую найти другое место. Через час стемнеет, и я уйду. Посидишь здесь немножко, ладно? Я тебя не трону. И вообще, мне кажется, я и не могу никому причинить боль. Ты очень сильный, с сомнением заметила Аня. Я, кажется, робот, ответил Юра. Всё, что меньше 60 кг, поднимаю легко. Ты робот? Удивилась Аня, забыв на секунду о страхе. Ты ведь совсем не похож. Да. А как должны выглядеть роботы? Ну, они такие железные, с проводами. Нет, бывают похожие на людей, но они всё равно отличаются. Понятно, что не настоящие. Хм, задумался Юра. Но откуда же я знаю, что моё тело состоит из композитного материала? Я чувствую уровень заряда и движение механизмов. Может, ты новая модель? Не знаю, задумался подросток и опустил голову на руки. И всё равно ты не похож. Роботы, они же не живые. Они не переживают, да и вообще не думают, заметила Аня. Откуда ты знаешь? Знаю и всё, в книжках читала. В каких? В этих? Юра обвёл рукой стопки книг, разбросанных по подвалу. Нет, это чужие книги, ответила Аня, взяв в руки первую попавшуюся. Мы сюда недавно переехали, и подвал достался нам в нагрузку. Я здесь ещё не была. Хотел бы я найти книгу, которая бы объяснила, кто я такой. Произнёс Юра. "Мэри Шелли", прочитала Аня на обложке книги, которую взяла. "Чудовище Франкенштейна". "О, я знаю эту историю. Там учёный один из кусков собрал человека, а потом испугался, что сделал монстра и убежал от него". "Ты знаешь", задумчиво произнёс подросток. "Я тоже помню эту книгу. Этот учёный просто бросил своё творение". И этот новый человек совсем не был монстром, пока его не предали. "Да?" задумчиво разглядывая книгу, произнесла девочка. "Возьму почитать". Она сунула книгу в свой рюкзак и посмотрела на телефон. "Ой!" воскликнула она. "Мне уже 37 раз мама звонила. Можно?" "Звони, конечно", ответил Юра, думая о том, что если услышит что-нибудь опасное для себя, то успеет убежать. Алло, мам. Что она сделала? Я возле дома, сейчас приду, наверное. Не кричи. Иду уже. Она отложила телефон и страдальчески посмотрела на Юру. Я в школе девочку порезала. Её родители в полицию обратились. Теперь всей толпой у меня дома тусуются. Надо идти, а то хуже будет. Ты человека порезала? Удивился подросток. Да я случайно. Отмахнулась Аня. Там долгая история, но идти надо, а то ещё больше проблем будет. Иди, конечно, сказал Юра и сделал шаг от двери, чтобы продемонстрировать, препятствовать ей не будет. Аня встала с кушетки, на которой приходила в сознание, закинула рюкзак на плечо и подошла к двери. "Ты это", вдруг остановившись, обратилась она к Юре. "Можешь остаться, раз ты всё равно не знаешь, куда идти". Мама сюда не спустется. Она открытых тёмных помещений с блохами не переносит. А как освобожусь, вернусь и помогу тебе разобраться. Мне страсть как интересно с роботом ещё поболтать. Спасибо, сказал Юра, но не обещаю, что останусь надолго. Как знаешь, пожала плечами Аня. Потом грустно опустила голову и задумчиво добавила: А то, может, нам вместе бежать придётся. Дому её ждал целый капитан полиции и мама Семакины, девочки, которую она поцарапала ладонь. Пришла, прокомментировала Аня на маму. Здравствуй, Аня, поздоровалась капитан полиции. Здравствуйте, пробормобнила Иванова. С виду хорошая девочка, сказала капитан, изучая Аню. А мне тебя описывали как бандитку какую-то. Что это у тебя в рюкзаке? Капитан без спросу достала книгу. Франкенштейн, прочитала она. Конечно, не самое полезное чтиво для подростка, но то, что ты читаешь, это очень хорошо. Что это меняет? выкрикнула Симакина старше. Если она читает, то может людей калечить. Успокойтесь, мама, примирительно сказала капитан, возвращая Ане книгу. Никто никого не калечил. Тот поверхностный порез Даже за лёгкий вред с дороги не пройдёт. И что вы теперь будете её защищать? Она дочь мою порезала. У неё теперь шок, шрам останется, а если нерв какой задело там, может и рука больше нормально функционировать не будет. Не сгущайте. Я сгущаю. Ну знаете, я найду на вас упру. Семакина задохнулась от возмущения и выскочила из квартиры. Вот что, сказала капитан, обращаясь скорее к Аниной маме. Конфликт в любом случае надо урегулировать. У ребенка еще вся жизнь впереди. Зачем ей плохие записи в характеристике? А если пострадавшая сторона будет усердствовать, то и постановка на учет. — Она извинится, — заверила мама. — Еще чего? — возмутилась Аня. — Она сама рукой нож схватила. — Сам факт, что ты ей угрожала ножом, уже является преступлением, — заметила капитан. И я бы предостерегла тебя от дальнейших разбирательств с одноклассниками. Пока это один случай, у тебя есть шанс выпутаться из этой истории безболезненно. Но если будут ещё жалобы, а они обязательно будут, если мы не урегулируем ситуацию, то тогда комиссия по делам несовершеннолетних действительно может обратить на тебя внимание, понимаешь? Взрослая жизнь требует взрослых поступков. И иногда взрослым приходится извиняться. даже если они не считают себя неправыми это лицемерие опустив голову буркнула Аня эх вздохнула капитан хорошие книги ваша дочь читает я с ней ещё поговорю заверила мама не затягивайте кивнула капитан и попрощавшись покинула квартиру Ирина села на тумбочку в прихожей и закрыла лицо руками мам они стала очень неловко глядя на маму Ну перестань, я извинюсь, хоть они все и неправы. Хорошо, дочь. Бесцветным голосом ответила Ирина и поднялась, идя мой руки. Сейчас будем ужинать. Аня остервенела, драила ладони душистым мылом и думала, что обязательно отомстит этой Семакиной за все те проблемы, что она создала их маленькой семье, а главное за маму, чьи слёзы она больше никогда не хочет видеть. Но сперва, конечно, ей придётся извиниться. и думать об этом было невыносимо. Потом она вспомнила про робота, который сидит у них в подвале, и её мысли переключились на Юру. "Мам", спросила она за ужином. "А что делать, если человек потерялся?" "В каком смысле потерялся?" не поняла Ирина. "Ну, не знает, где его дом, его семья, и при этом он ничего не помнит". "А зачем тебе это?" "Но пригласи Ани на маму". Просто интересно. Висят же везде объявления. Потерялся человек. В полицию надо обращаться, ответила Ирина. А ещё какие варианты? Не знаю, пожала плечами мама. Дать объявление в газету и на телевидение, разместить сообщение в соцсетях. Точно, интернет, чему-то обрадовалась Аня. Дочь? Ничего, ничего, мам. Просто в голову пришло. Ясно. Ты уж, пожалуйста, ни в какие истории больше не влезай. И обязательно извинись перед этой девочкой. Ну чего ты скривилась? Слышала же, инспектор, это тебе нужно. Да знаю я. Просто как представлю эту рожу с её депильными подружками. Ещё надо подойти и извиниться. А ты сделай это перед уроком, перед всем классом. Так и свидетелей будет больше, и не так личностно. Вроде как извинилась в пустоту. Мам, да ты за меня. Я всегда за тебя, дочь. И очень переживаю, чтобы с тобой ничего не случилось. Не переживай. Кстати, ты не помнишь, где мой старый телефон, в котором ты экран разбила? А разве мы его не выкинули? Нет, ты что? Там же все контакты сохранились. Посмотри в комоде на нижней полке. Я туда все провода убираю. О'кей. Куда? Сперва посуду помой, а потом уже беги. Вот, важно подняв палец, сказала Аня. А говоришь, что за меня эксплуататор. Я заберу у тебя все книжки с умными словечками. Ага, и буду как эта идиотка Симакина, типа, лол. Не стоит судить людей, которых ты совсем не знаешь. Может быть, эта Симакина тоже хороший человек. Просто среда, в которой она существует, не даёт показать ей свою хорошесть. Это как Она же наверняка там не одна такая. Обычно за пияки ходят грубками. Вот она и боится проявить слабость на глазах своих подруг, чтобы соответствовать и чтобы ее не сделали жертвой. Когда ты видишь, как могут общаться с другими, ты и сам начинаешь этого бояться. То есть она такая, потому что подруги такие? Подруги тоже могут быть такие, потому что боятся. Они друг на друга смотрят и ведут себя соответствующе. Вот, если бы кто-нибудь смог им объяснить, как здорово дружить всем классом, они бы стали совершенно другими. Но если уж попадёшь в стайку, где есть главные и неглавные, очень сложно выбраться из этой западни. Причём забияки оказываются заложниками этой ситуации, как и жертвы. "Ну это же глупо". "Глупо", согласилась мама. "Но так чаще всего и бывает". "Мой посуду", рецидивистка